Джангизец был на несколько лет моложе брата. Лицом он очень походил на Атилу и с виду был чистокровный гун, но ему не доставало того достоинства и величавого спокойствия, которые в его отце поражали даже самых упорных его противников. Сильным ударом, оттолкнув последнего часового, Джангизец пробежал в залу и одним прыжком очутился возле Атилы. Отец. Так как этот полугод хочет ябедничать на меня, то я лучше сам расскажу, как все было, и пожалуюсь на него. Ссора между моими сыновьями оба неправы, — произнес отец, гневно сверкая глазами. Мы ехали по пыльной дороге позади заложников, — начал рассказывать Джангизец. Кругом было пусто и скучно. От нечего делать, я поспорил с моим оруженосцем, что могу попасть кому угодно между растопыренными третьим и четвертым пальцами руки, не задев их. — Можешь спорить, господин, — усмехнулся он. — Только ты не найдешь никого, кто бы согласился служить тебе целью. Посмотрим, — отвечал я. И приказал шедшему перед моим конем двенадцатилетнему мальчику, сыну побежденного сарматского князя, растопырить левую руку, прижать ее к ближайшему дереву и стоять смирно, не оборачиваясь. Он повиновался. Я натянул лук и прицелился. Но тот непослушный мальчик повернул голову, угадал мое намерение, закричал от страха, и, обернувшись ко мне лицом, как настоящий трус, закрыл его обеими руками. Я же пустил стрелу, и она вонзилась как раз между третьим и четвертым тонкими пальчиками мальчугана. В его левый глаз, дрожа от волнения, закончила лак И когда ребенок закричал и начал проклинать его, то Джангизец пригрозил прострелить ему и другой глаз, если он сейчас же не замолчит. И он уже натягивал лук, когда я подскочил, и сломал его, а мое колено... В ярости закричал Джангизец. — Вот обломки! — И он бросил их к ногам Отилы. «Мой лучший лук! Из-за ребенка, из-за заложника! Накажи сына годкий отец! Или клянусь богиней коней, Прежде чем начнется ее праздник, Я сам расправлюсь с ним!» «Где мальчик?» Невозмутимо спросила Тила. «Он мертв, — сказал Лак. Он умер на моих руках». — Слушайте, неразумные сыновья, — произнес Атила, — ты, джангизец, заплатишь за мертвого золотом его отцу из твоей сокровищницы, а не из моей. — Ты же, лак поступил очень дурно, сломав лук брата. Ты дашь ему шесть точно таких же хороших луков. Это твое легкое наказание. Твоя же тяжелая кара. Мое неудовольствие. Прочь с моих глаз. Вон! Ты, дженгизец, сядь с правой руки молодого сына короля Скиров. — И позаботься, милый мальчик, чтобы молодому герою воздалось все то, что ему следует. Эллаг тщетно старался уловить взор отца, а Тила не замечал его больше. Он склонил голову и тихо спустился со ступеней. Ему пришлось проходить мимо Эльдихо. Девушка встала... и открыто при всех протянул ему руку. Он схватил ее, молча поклонился и быстро вышел из залы Атилла видел эту сцену. Он слегка покачал своей массивной головою, и глаза его снова злобно сверкнули. Глава седьмая Часовые у входа почтительно пропустили в залу знатного гунна в богатой одежде, покрытой пылью и в бараньей шапке, увенчанной зеленым венком. Он быстро подошел к трону и, взбежав на ступени, упал на колени перед царем.